Глава 31. Сначала Доминик не понял, в чем дело. Старая газетенка всего лишь. В свое время он забросил их на полку. Многие даже не читал. Просто память об эпохах, что прошли на его глазах. Хорошо, что Алиса решила навести здесь порядок. Его славная девочка любит, когда все на своих местах. Статейка по истории про инквизицию. Когда-то Доминик немало интересовался этим вопросом, видел, как работали инквизиторы. Не так уж страшно. Многое действительно выдумали люди последующих столетий. Подумаешь, что персонаж статьи его тезка. Ерунда. Но когда он увидел свою собственную фотографию возле текста, что-то у него в голове сместилось. Память вернулась резко, словно туча наплыла на солнце и закрыла его навсегда. Жестокость, фанатизм, люди, корчащиеся от боли по его приказу, власть. И этой властью, данной ему торквемадой, он несет в мир порядок, спасает души и потом бесславная смерть. Нет, никогда во снах не было такого. Никогда он не ощущал себя настолько чудовищем, монстром, исчадием Тогда в той жизни он ведь даже понял, что был чудовищем. Только слишком поздно. Адский огонь невыносимый разгорелся внутри, поглотил его. Ведь Доминик считал себя честной смертью. Он честно исполнял свой долг, делал то, для чего появился на свет. Предполагал, что когда-то он был кем-то другим, но запретил себе об этом думать, как все. Запрет был нерушим и спасал от ада, в который он погрузился, когда картины прошлого одна за другой наплывали на него, сносили разум, закрывали все его нынешнее счастье. Они с полной гарантией доказывали, что он, Доминик, исчадие ада и есть, монстр, рожденный, чтобы убивать. За это и в новой жизни он работает смертью, на другое он не способен, он такой. Лишь отсутствие воспоминаний спасало от собственной чудовищной сущности. На самом деле Доминик держался до последнего, попросил Алису не подходить, боялся за нее, пытался справиться с собой, принять свои воспоминания, как есть. Но слишком невыносимо это было. И был лишь один способ избавиться от мук, от раздвоения внутри, когда нынешняя его личность корчилась на дыбе, осознавая, кем он был в прошлом. Это выход – стать тем прежним, тем, кто не сожалел об унесенных им жизнях, кто верил, что поступает правильно. Доминик не хотел этого. Еще держался, когда убежал из библиотеки. Но неизбежное случилось. Он провалился туда, в Доминика Мангера, инквизитора. В этой ипостаси было даже неплохо. Она всегда знала, что делать. Всегда знала, как правильно. Все во славу Всевышнего. И не важно, что невинные, на первый взгляд, существа погибнут. Нужно лишь не допустить возвращения. Он должен оставаться таким. А значит, нужно избавиться от луча, что порой слепил его откуда-то сбоку. Призывал вернуться. Говорил, что он изменился. Нет, он не изменился. Он все тот же. Он. Доминик Мангера, спасающий души падших через боль, страдание и смерть. Просто этот луч нужно погасить. Не должно остаться ничего, что может вернуть обратно ту слепую личность, ту его часть, что забыла о своем долге, стала мягкотелой и сомневающейся. Нужно отправить девушку обратно, она больше не будет слепить ему глаза. Когда Доминик вынырнул в первый раз, еще не понял, что натворил. Нет, он все помнил. Помнил, как провалился в свою прежнюю жизнь, как был Домиником Мангера, жестоким и фанатичным инквизитором, но не осознавал до конца, потому что возвращение тоже было немыслимо болезненным. Он обнаружил себя стоящим с косой на собственной кухне и тут же упал на четвереньки от того, что разрывало его внутри. Хрипло-глухо заорал, так же, как орал в своих снах, когда видел пытки людей, а потом свою собственную жестокую смерть. Орал долго, не контролируя себя. Потом, пошатываясь, поднялся на ноги. В голове прояснилось, он был убийцей, фанатиком прежде, но он больше им не является. Осознание возникло столь же внезапно, как осознание себя Домиником Мангера. Теперь он Доминик-смерть, тот, кто был погружен в это равнодушное существование в наказание за прошлые грехи. Доминик крепче сжал рукой косу, как поддержку. Он изменился. Он может быть другим, не тем прежним. Ведь он и стал, когда рядом была Алиса. Она разбудила его, вернее, Она подарила ему новую жизнь, не жизнь инквизитора и не жизнь смерти. Нечто новое, сияющее, иное, и он сможет удержаться здесь. Нужно лишь перемолоть прошлое, суметь поверить. Он еще не мог думать о времени, утекающем между пальцев, о времени ее жизни. Еще не понимал, что сейчас его лучик обречен на смерть но осознавал достаточно, чтобы бороться за нового себя и точно знал, что нужно для победы. Доминик опять нырнул в это ужасающее прошлое, в картинки и ощущения. На этот раз добровольно перемолоть, понять. Отправился в ад по своей воле. Когда же в той его жизни все пошло не так? Он ведь всегда был целостным, прямым, не испытывал ненависти к своим подопечным, к тем, кого отправлял на пытки и костер, чтобы спасти их души. Хотел им помочь. Это было во славу Всевышнего и ради них самих. Все было ясно раз и навсегда. А потом осознание, муки совести, то, что привело его к запоздалому раскаянию, не полному, но все же, к осознанию, что не Богу он служил, лишь своим представлениям о Боге. Наверное, все произошло из-за девушки, той еврейской ведьмы, которая была слишком умной и красивой, той самой, кому он приходил в камеру и смотрел на нее, говорил с ней, отчаянно взывая к ее душе. Но она была непреклонна. Отречься от веры отцов, с чего вдруг? Бог един. Отбросить свои тайные знания? В них нет ничего тайного, это всего лишь то, чему научила ее покойная мать как расположены сосуды у животных, как вылечить гнойную рану. Она ведь помогает людям, а не наоборот. Это вы, инквизитор, не видите дальше своего носа, но вы еще увидите, когда будет поздно, и вас разорвет на части по промыслу Божьему. «Так значит, этот промысел приведет тебя на костер», ответил он ей тогда. Она была так красива, так молода, Так умна и горделива, может быть, поэтому ее слова резали сердце, как бритва, пробуждая в нем что-то, сбивая с толку, как не сбивали софистические мудрости поднаторевших в философии стариков. Его сердце обливалось кровью, когда он подписал разрешение на пытки. Не смотрел, отворачивался. А потом, когда она с вывернутыми руками, серой кожей, лиловыми синяками и потеками крови лежала на холодном полу, держал ее. Пришел и держал в руках измученное хрупкое тело. И плакал, умоляя ее заснувший разум отречься от всего, что мешает им. А потом, потом он не выдержал. Вопреки всему, он готов был сохранить ей жизнь. «Лишь перейди в мою веру и будь со мной!» Быть с тобой чудовищем? Нет, лучше костер. Хоть на мгновение в ее глазах мелькнуло нечто другое. Как будто немного, совсем чуть-чуть, но и ее влекло к нему. Тогда она потеряла сознание, почти беззвучно прошептав перед этим. Может быть, если б ты не был таким? Ее не волокли на казнь. Она шла сама, и это ее проклятие. Все, что осталось ему от нее, — лишь пепел и проклятие. Оно пало на него еще при жизни. Каждый день в час перед сном он слышал ее слова. «Вы еще увидите, и вас разорвет на части». И он задумался. Увидел. Разорвало. А потом грязные хищные руки рвали на части и его тело. Их было много, полная площадь. Толпа людей, жестоком мстящих за жестокость. Все дело было в ней, в девушке, которую он странно полюбил своей жестокой душой, и которая была Алисой. Доминик вынырнул, отчаянно глотая ртом воздух. Алиса. Опять обречена им на смерть, опять прокляла его, но это не важно. Пусть он сгорит, пусть не знает счастья и покоя. Можно подумать, прежде до ее появления он их знал. Пусть вечно корчится. Это не важно. Только бы успеть, пока роковая случайность, одна из цепочки, запущенная им когда-то, не унесла ее жизнь. Лишь бы успеть. Господи, помоги мне. Ради нее, прошептал Доминик и побежал на землю. И в этот момент он понял еще одно. Он больше не обязан быть смертью. Оказавшись на земле, Доминик сразу понял, что Алисы здесь нет. Нет уже давно. Взглядом смерти он шарил по бескрайним просторам и не находил ее маленькой фигурки. Но и мертва она не была, он бы знал. Ни в один морг не привезли девушку, похожую на нее. Ни в одну больницу она не поступала. Ее не было в этой реальности. Догадка, страшная и резкая, мелькнула в голове. Он сделал жест косой потянул нити реальности и увидел то, что произошло около двух суток назад. Вот она идет к дому. О, Господи, босая в ночной рубашке! Как это чудовище! Он сам мог так с ней поступить! Вот отчаянно тянет дверь на себя, в надежде, что она откроется, стоит в темном подъезде, неуверенно, держась за поручень, идет по лестнице. А потом Алиса летит вниз. Вот, значит, как было на этот раз. Удар головой, еще один. Нет, еще один не случился. Мелькнул темный плащ, ярким всполохом яркие огоньки глаза. Карл держит на руках бесчувственную девушку. Карл, как Доминик и предполагал. Доминик сжал зубы. Тревога растеклась внутри одновременно с облегчением. Он был благодарен Карлу за спасение ее жизни, бесконечно благодарен. И хотел, но не мог верить, что главная смерть действовала из лучших побуждений. Доминик поднялся наверх, встал где-то в центре пространства. «Карл!» – закричал он мысленно и был уверен, что тот его услышит. Обязательно услышит, потому что наверняка следит за ним и уже знает, что Доминик вернулся из ада. «Ну что ты кричишь на всю реальность? Перебудешь всех?» Карл появился незаметно, встал за спиной. А когда Доминик обернулся, по своему обыкновению сел на облачко, положив ногу на ногу. «Что случилось-то?» «Как будто ты не знаешь», — ледяным голосом сказал Доминик. «Ты забрал мою невесту». «Твою невесту?» Карл удивленно поднял то, что у него было вместо бровей ту самую, да, что ты выбросил как котенка на улицу. Ай-ай-ай, хорошие хозяева не поступают так со своими питомцами. Вот я и подобрал. Девушка симпатичная, зачем ей умирать? Между прочим, я спас ей жизнь. Ты можешь быть мне благодарен. Ты благодарен, инквизитор? За это благодарю, ответил Доминик. Да, тут было место благодарности. «Пока Алиса жива, есть хоть какие-то шансы?» «Смотрю, ты хорошо покопался в ее памяти, раз знаешь все, что с нами произошло, и что я вспомнил». «Конечно», — непринужденно ответил Карл. «Ну так что, будешь требовать свою пассию обратно?» «Несомненно, она нужна мне, а я ей». «Ой-ой-ой, а если она не хочет тебя видеть? Ты ее чуть не прикончил». «Не думал, что твоя девушка больше не хочет тебя знать?» Испытующе посмотрел на него Карл. «Хочет. Алиса понимает, что я был болен. Я знаю ее душу». «О как!» — рассмеялся Карл. «Сильно. Восхищен твоей верой и упрямством. Но знаешь, Алисе неплохо живется с моими девочками». «С твоими девочками?» «Ну да». — пожал плечами Карл. — Неужели ты думаешь, я давно не догадался забирать лучших? Не люблю, когда гибнет красота. Доминик крепче сжал косу, чтобы не накинуться на Карла. Лицемер. Поганый лицемер, который заставлял всех соблюдать законы, а сам давно творил, что считал нужным. Да, запрета на питомцев людей не было, но как он врал ему, Доминику, что прежде никто так не делал. «Вот оно, истинное лицо Карла. Как раз ему подходит этот образ насквозь прогнившей мумии». «Ты прикасался к ней?» Быстро спросил Доминик. «Если да, он найдет способ убить Карла. Не знает пока какой, но найдет». «Да нет пока. Знаешь, насилие не входит в число моих пристрастий, а твоя Алиса дурная, вроде тебя. Придется дать ей время оценить, как ей повезло». Замолчал, с интересом наблюдая за реакцией Доминика. Доминик про себя выдохнул. Ему казалось, что он не пережил бы и сам, если бы Карл, неважно в каком обличье, овладел его Алисой. «Дурак ты, Доминик!» – неожиданно продолжил Карл. «Знаешь, я ведь хотел честной проверки в конце года. Почему? Я надеялся, что ты справишься. Как всегда справлялся я. Немного внушения и немного усилий. И ты становишься господином для них. Они твои питомцы, нежные, ласковые. А работа идет своим чередом. Ты бы прошел проверку, и мы разрешили бы заводить себе людей. Да и я легализовал бы моих девочек. Может, еще в гости к чужим питомцам ходили б. А ты все испортил. Ты сумасшедший, в тон Карлу рассмеялся Доминик. Сумасшедший, престарелый смерть который не знает, куда девать свое бессмысленное существование. Карл, Доминик посмотрел на него пристально и внимательно. Если ты хочешь, чтобы я продолжил работать, отдай Алису. А так ты бросишь работу, усмехнулся Карл. И чем будешь заниматься? Бесцельно болтаться в своем доме, пока у нее не дойдут руки до тебя? Будешь предаваться страсти со своей маленькой, так? да она надоест тебе лет через пятнадцать и ты ей постыешь даже еще раньше безработной бессмысленной недосмерть да делай ты что хочешь мне все равно у меня работников хватает может и новенький кто появится на твое место в общем доминик хочешь алису он лукаво посмотрел своими болотными огоньками забери ее сам ну что ты помрачнел Не нравится такая перспектива? Ты посмотри, как все непросто. Я не отдаю, сам ты забрать ее не можешь. Мой дом не пускает, как не пускает меня твой. Даже подраться со мной не можешь. Даже если убьешь меня, то есть заставишь измениться так, что я перестану быть смертью, и мое жилище разрушится вместе с твоей Алисой. Так что ситуация безвыходная, Доминик. Предлагаю тебе взяться за ум и смириться, что твоя девочка попала в заботливые руки. Я не сделаю ей плохо, если только хорошо. Мгновение, и Доминик встал в боевую стойку. Он бы бросился на Карла в бесполезной попытке лишить его этой жизни, но устоял на месте. Карл прав. Взяв Алису в заложницы, он обеспечил сохранность своей жизни и жилища. Проклятый старый смерть. «Интересно, кем он был, что заработал столько тысячелетий подобной жизни?» «Посмотрим», — коротко бросил Доминик. «Но если ты дотронешься до нее, ничто тебя не спасет». В ответ Карл расхохотался. И да, у него были все поводы смеяться. «Но он не понимает одного», — подумал Доминик, «что путь в его жилище все же существует». Просто ни один смерть не встанет на этот путь добровольно. Ведь обычно с него не возвращаются. Доминик собирался рискнуть. В конце концов, после ада прошлого ему уже ничто не страшно. Действительно, заберет ее сам. Главное, выдержать сейчас. Не наброситься на Карла. Выждать совсем немного. Рано или поздно Карл пойдет на работу. «Прощай, Карл!» «Нам больше не по пути!» — бросил он и перешел на другую грань реальности. Прежде Карл следил за ним. Теперь он будет ждать момента, когда дом Карла останется без присмотра. Главное — не сорваться раньше времени. Ведь знать, что Алиса в руках Карла, что он в любой момент может внушить ей что угодно, или... Нет, об этом лучше вообще не думать. Было почти невыносимо. А дальше, если он не сможет вымолить у нее прощение, пусть ненавидит его, лишь бы была жива.